1152 год. Надеждой его был мужественный Владимирка. Амвстислав, сын великого князя, вел к родителю многочисленное союзное войско короля Гейзы и своей неосторожностью лишился онова. Вступив в Валынию, он пировал с венграми, угощаемый дядею Владимиром Мстиславичем. слышала приближение галицкого князя, но беспечно лег спать в надежде на стражу и самохвалство венгров. Мы всегда готовы к бою, говорили они и пили без всякой умеренности. В полночь тревога разбудила мстислава. Дружина его села на коней, но пойленные вином союзники лежали как мертвые. Владимирка ударил на них пред рассветом, бил истреблял. И великий князь получил известие, что сын его едва мог спастись и один своими боярами. Тогда и Заслав призвал союзников князя Черниговского и сына Всеволодова его племянника, даже Святослав Ольгович, повинуясь необходимости, дал ему вспомогательную дружину. Сие войско осадило городец.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 наказав главного неприятеля, великий князь желал отмстить хитрому счастливому сподвижнику Георгиеву Владимировку. Король венгерский хотел того же. Им надлежало соединиться у подошвы гор Карпатских. Литописцы славят взаимную искреннюю дружбу сих государей. Становники Гейзы от его имени приветствовали великого князя на дороге. Сам король, провожаемый братьями. Ладиславом и Стефаном всем двором, всеми баронами выехал встретить Изяслава, который вел за собой многочисленное стройное войско. С любовью обняв друг друга они в шатре королевском условились не жалеть крови для усмирения врага. И на рассвете, ударив бубны, семьдесят полков венгерских двинулись вперед. За ними шли россияне и конные берендеи, вступив в землю галицкую, расположились близ реки Сана, ниже Перемышля. Владимирка стоял на другой стороне, готовый к бою, и схватил несколько зажитников королевских. Тогда было воскресенье. Гейза обыкновенно празднующий день отложил битву до следующего. По данному знаку союзное войско приступило к реке. Изяслав находился в середине и так говорил ратникам: братья и дружина, да всели Бог спасал от бесчестия землю русскую и сынов ее, отцы наши всегда славились мужеством. нынели уроним честь свою пред глазами союзников и наплеменных. Нет, мы явим себя достойными их уважения. В одном мгновения ока россияне бросились в сан, венгры также и смяли галичан стоявших за валом. Побежденный Владимирка, проскакав наборзом к оне между толпами венгров и черных клабуков, один с каким-то избыгневым заключился в перимышле. Союзники могли бы тогда взять крепость, но воины их, грабитель няшеский богатый дворец на берегу Сана, дали время многим рассеянным битву у Галичанам собраться в городе. Владимирка хотел мира, ночью отправил к архиепископу и боярам венгерским множество серебра, золота, драгоценных одежд и вторично склонил их быть за него ходатаями. Они представили Гезе, что галицкий князь тяжело раненный признается в вине своей. что небо милует кающихся грешников, что он служил копием своим отцу Гейзину Белислепому противляхов, что Владимир, казная великодушная короля и готовясь скоро умереть, поручает ему юного сына и боится единственна злобы изяславовой. Великий князь не хотел слышать о мире. Если умрет Владимир, как говорил он, то безвременная кончина его будет справедливую небесную казню.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 Он призвал князей рязанских и половцев, кочевавших между Волгой и Доном, занял область вятичей и велел князю нового города Северского Святославу Ольговичу также быть к нему встан подглухов. Владимир Косведов о походе Георгия думал вместе с ним начать военные действия против мстиславичей, но Изиаслав успел отразить его и заставил возвратиться. Князь Галецкий мужеством достойный отца. Не хотел уподобляться ему в верности слова, не боялся клятвы преступления и доказал ошибку с нисходительного Гейзы, не исполнив обещания, то есть силой удержав за собой города великокняжеские Шумск, Тихомль и другие. Видя, что Георгий намерен осадить Чернигов, князь Смоленский по сделанному условию с братом вошел в все город защитить и заслава Давидовича их союзника.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 Хотел знать причину сей общей горести и сведал, что Владимирка, совершенно здоровый накануне, отслушав вечернюю в церкви, не мог сойти с места, упал и перенесенный во дворец скончался. Да будет воля Божья, сказал Петр, все люди смертные. Ярослав оттер слезы. Мы желали извести тебя о сём несчастьи, говорил он послу, скажи от меня и за славу.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 И заслав, пользуясь густым утренним туманом, перешел за сию реку. Мгла исчезла, и неприятели увидели друг друга. Юный князь Галецкий сел на коня. Усердные вельможи сказали ему: «Ты у нас один. Что будет, если погибнешь? Заключись в теребовле. Мы сразимся, и кто останется жив, тот придёт умереть с тобою». А в сражении упорным и кровопролитным победа казалась сомнительную.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 Мстислав, отправленный отцом, встретил сию княжну у порогов Днепровских и с великою честью привёз в Киев. Готовясь к новому междуусобному кровопролитию, ибо непримиримый князь Суздальский стоял уже с войском в земле Вятичей близ Казельска, и Зяслав с прискорбием видел бесчестие своего меньшего сына Ярослава. изгнанного новогородцами, которые в 1149 году, положив на месте тысячи финлянцев, хотевших ограбить Водскую область, в течение пяти лет не имели иных врагов, кроме самих себя, и занимались одними внутренними раздорами. Избранный семь легкомысленным народом Ростислав Смоленский в угодность ему отправился княжить в Новгород, а Ярослав — Владимир Волынский, на место умершего святополка Мстиславича.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 Один брал на себя труды и опасности, но приписывал ему честь побед своих и жил сам в нижней части города, уступив Вячеславу дворец княжеский. Готовый умереть за Киев, Изяслав удалялся от иных случаев проливать кровь россиян. Не вступился за сына, оскорбленного новгородцами, не за Рогволода Борисовича, зятя своего, которого полоцчане в 1151 году свергнули с престола, избрав на его место Ростислава Глебовича, князя Минского, и признав Святослава Ольговича покровителем их области. Так граждане свои вольствовали в нашем древнем отечестве, употребляя возло правила, что благо народное священие всех иных законов. Тело Изиаслава было погребено в монастыре Святого Феодора, основанном великим Мстиславом.